Глава 105. Кари, это свинина. Покинув гильдию скотателей, мы заглянули в таверну. Ещё нужно найти кухню, набрать ингредиенты и решить, что мы будем продавать на шилавке. Ну что ж, давайте-ка обговорим, что мы будем продавать в лавке. Кари. Руси согласно затявкал. Если так, то нужно подумать о предполагаемых трудностях и инструментах. Придётся подготовить тарелки и ложки на раздачу. Так как Брубор это город лавок и кулинарии. Магазины с разнообразными товарами. Тут сима. Бумажные тарелки, и деревянные ложки можно заказать у гильдии алхимиков. И если дать запрос кулинарную гильдию, то они всё подготовят. Это всё платно, конечно же. Специй у нас уже есть пиратская секретный басы. Я высыпал на тарелке отдельными кусочками 40 видов специй и задумался о комбинациях. Если так, то будет сладковатое, а так очень остро. Какой же вкус мне нужен? Лучше всё от сладким. Если соленое, то вкусно, но будет острое. И вправду. Фран ведь любит сладкое. Если подумать, дети тоже там будут. Сладкое подойдет больше. Ам... Um... А, ну да, Руси любит соленое. И среди взрослых есть те, кому соленое вкуснее. Сделать и так, и так возможно. Но проблемы в ингредиентах. Что нам нужно? Быкоподобные, свиноподобные, птицеподобные, рептилоподобные, рыбоподобные... На секом и тигры, и есть ещё волки. Я добавляю подобные, так как можно использовать похожих на этих животных димычских зверей. Есть освенья, то есть крушой кабан, а бык скальный бизон. Хмм, с этим подойдёт. Что ж, первый победитель свинья. Урося, ты же больше любишь птицу? Урося затявкал. Что ж, второй победитель птица. Каре в конце едят только с мясом говядины, но для меня такиеца Стандарт – это свинина. Фран тоже любит карри со свининой. Сделай его побольше. Говядину используй на гамбургеры или просто пожарю. Мясо следует искать у мясника. Что насчёт остальных ингредиентов? Картошка, морковь, лук как основу, яблоко и мёд для вкуса. А добавки? Добавки? А не сложновато ли в лавке с добавками будет? А пивные котлеты с сыром, карааки, проваренные яйца, жареные овощи – всё вкусно. «Ничего не получится, остановись на чём-то!» «Давай для начала сходим на рынок. Когда решим, что и с ингредиентами, то и с добавками разберёмся. Сначала нужно найти мясо, что-то похожее на свинью и овощи», — сказал я. «Мам...» mm. «Через час мы пришли на портовый рынок. Это был огромный, буроборский рынок с заморскими товарами. Не у многих здесь есть мясо демонических зверей. Всё-таки выбор небольшой. Свиноподобного мяса хорошего качества здесь практически нет». Сдадимся и сделаем карри из обычной свинины? У нас есть преимущество в виде необычности карри, и с обычным мясом мы вполне можем выиграть. Овощи исправят ситуацию. Если использовать яблоко, мед, шоколад и кофе как приправу, то все получится. Тогда можно и не переживать за мясо демоческого зверя. Ама-ма-ма-ма. <соцентрология> Чего, Фран? Вкусно? <соцентрология> Это оценка рынка. Мы с Россией изучаем популярные рынки товары. Ну ладно. Все равно так проще добывать информацию. Как поставщик, какие цены? Кстати, да, оценка рынка. Это хорошо. Возможно, следует раздобыть информацию о противнике. Информацию о противнике? Да. Попробуйте еду, выигравших первый тур, например. Ведь среди них известны повара. Наверное, можно пойти в их ресторан и попробовать их блюда. Ммм, mm, поняла. Руси весело замахал хвостом. Но ведь не факт, что его вообще пустят в ресторан. Не разочаровывайся потом. Поспрашивав по сторонам, мы на удивление быстро раздобыли необходимую информацию. Особенно болтливой была группа стариков за продуктовыми лавками, когда красивая девочка покупала у них кучу товаров. По очереди они рассказывали нам значительно больше, чем мы спрашивали. Это здесь? Да, здесь даже надпись есть. Драконья забегаловка. Среди заведений, про которые мы узнали, ближе всего была драконья забегаловка. Мы слышали, что ее хозяин в прошлом году прошел финал. В отличие от наших ожиданий, на вид она совсем недорогая, и цены на меню снаружи обычные. Это точно тут? Открыто. Когда мы приоткрыли дверь и заглянули внутрь, то видели ресторанчик со спокойной атмосферой. Добро пожаловать, столик на одного. А, я с питомцем. А, в наше заведение с питомцами. Но это ведь у Руси. А... У Руси расстроено завыл. Перестань, спрячься в тень для начала, сказал я. Ничего не бодишь. Потом накормлю чем-то вкусным. Так-то одно. А, это -то только что собака в тень вам показалось. А, показалось. Ну да, наверное. Не может же быть такого, чтобы собака в тень залезла. Наверное, я устала. Извиняй, девушка. Мы много закажем зато. Какие это рекомендации? Вот здесь в меню нашей драконьей забегаловки. Суп с драконьих костей. Драконьих костей? Вы с дракона бульон делаете? Да, это шедевр. Костью дракона. Я вкус даже представить не могу. Что ж, тогда нам вот это, это, ещё это, это, это и это. У нас блюда очень сытные. Вы уверены? Уверена. Что ж, проверяем. Суп с драконьих костей, стек с горной птицей, шашлык и золотой овцы, салат с гандроссельской картошки, плов с баруборского краба. Mm. Ну, для Фран это так. Перекус перед завтраком. Через десять минут принеси суп. Без ингредиентов. Прозрачный суп золотого цвета. С первого взгляда выглядит как консумия. Помещу-ка я половину в хранилище для следующего изучения. Можно же есть? Ага, не сдерживайся. Что ж, приятного аппетита. Фран поднесла суп ко рту и стерпнула. И как тебе? Вкусно. Какое-то у нее страдоческое лицо. Разве не вкусно? Возможно, это вкуснее, чем концами мастера. Понятно. Это поразительно. От Фран больше похвалы, чем сказать, что что-то вкуснее, чем моя еда, быть просто не может. И это 20 золотых за одну порцию. Другие блюда тоже, хоть в них и используются ямышские звери, все плюс-минус 50 золотых. Достаточно дёшево. Похоже, я недоценил противника. Как минимум, если не выложиться на полную, шансов не будет. Когда вернувшись в таверну, я создал двойника и попробовал блюдо, на это чувство только усилилось. Мы в остальных ресторанах попробовали еду, но те рестораны тоже были такими же вкусными. После поднятия уровня 2 нек обстрилое чувство. Я чувствую вкус у него теперь такой же, как и у людей. Так что я понимаю, какой уровень у соревнующихся в конкурсе поваров. Если очень хорошо не постараемся, займём последнее место. Свинина здесь точно не пройдёт. Обязательно нужно раздобыть дьявольского зверя. И остальные ингредиенты тоже нужно отбирать с особой тщательностью. С ценой проблематичная, так что набирать дорогие ингредиенты не получится. Но как минимум нужно раздобыть свежих и вкусных овощей. Специи тоже экономить не будем. И над тем, как продавать будем, следует хорошо подумать. Хоть это и лавка, определенного способа продажи нет. Мне кажется, что если просто продавать карри, много мы не заработаем. Раз такое дело, придется использовать все связи, что у нас есть. Фран, идем в Люсиль. Это большая торговая компания. Думаю, там мы сможем достать и мясо-демельских зверей, и овощи. Эмм, хорошо. Больше нет чего-то, на что следует обратить внимание. Специи, мясо, овощи. Хм, и ещё вода. Нужно готовить в хорошей воде. Вода в этихних колодцах неплохая, но в этом мире есть и необычное. Нужно раздобыть. Об этом тоже спрошу в люсель. Деньги ведь у нас есть. Если даже я проиграю из-за нехватки способностей и опыта, ингредиенты должны быть хорошие. Я уже говорю, как нувориш. Но это нужно для победы. Мы обязательно подготовим хорошие ингредиенты. Ох.